Так, например, Плутон был назван Плутоном в 1930 году, а 11-летней школьницей из Оксфорда по имени Венеция Берни, ее дед, в то время работавший библиотекарем в Оксфордском университете, передал высказанное внучкой за завтраком предложение своему хорошему другу Герберту Холлу Тернеру, оксфордскому профессору астрономии. Возможно, 2003, UB313 в конце концов переименуют в Руперта, Название, данное Дугласом Адамсом, десятой планете Солнечной системы в его книге «Автостопом по галактике». Случалось и не такое. Буквально за день до скоропостижной смерти Адамса в 2001 году очередной астероид получил имя 18610 – Артур Дент. Примечание. Артур Филипп Дент. Главный герой серии юмористических, научно-фантастических романов Дугласа Адамса «Автостопом» по галактике. Конец примечания. А теперь и у Адамса есть свое собственное небесное тело. двадцать четыре Дуглас Адамс. Что находится внутри атома? Не существует ничего, кроме атомов и пустоты. Все остальное лишь мнение. Демокрит из Абдер. Да, собственно, почти ничего. Основное содержимое атома — это пустота. Для пущей наглядности попробуйте представить себе атом размером с международный стадион. При этом электроны разместятся на самом верху трибун каждой мельче булавочной головки. Ядро же окажется ровно в центре футбольного поля, и размер этого ядра будет не больше горошины. На протяжении многих веков считалось, что атомы, тогда еще чистое теоретическое понятие, есть мельчайшие единицы материи. Отсюда и само слово «атом», по-гречески означающее «неделимый». Однако в 1897 году был открыт электрон, а в 1911 году ядро. В 1932 году атом удалось расщепить, так мир узнал про нейтроны. Но этим дело ни в коем случае не заканчивается. Положительно заряженные протоны и незаряженные нейтроны в ядре состоят из еще более мелких элементов. Эти поистине крошечные частицы, называемые кварками, Получили в физике прозвище «странность» и «шарм» и представляются не в формах и размерах, а в ароматах. Дальние спутники ядра — отрицательно заряженные электроны, настолько необычны, что никто их так больше не называет. Их нынешний официальный титул — «заряды плотности вероятностей». К 1950 году было открыто так много субатомных частиц, более ста, что становится даже как-то неловко. Чем бы материя ни была, никто, похоже, так и не смог добраться до ее сути. Энрико Ферми, итальянец по происхождению, получивший в 1938 году Нобелевскую премию по физике за работу в области атомных реакторов, сказал буквально следующее, «Если бы я мог запомнить имена всех этих частиц, я был бы ботаником». Со времен Ферми ученым, Вроде как удалось договориться насчет числа субатомных частиц, находящихся внутри атома, 24. Это максимально правдоподобная версия, известная как «стандартная модель атома», создающая впечатление, будто теперь у нас с вами имеется вполне сносное представление о том, что есть что в этом мире. Вселенная, насколько мы можем предполагать, так же малонаселена, как и атом. Космос в среднем содержит буквально пару атомов на кубический метр хотя время от времени сила тяготения собирает их вместе, превращая в звезды, планеты и жирафов, что само по себе не менее поразительно. Каков главный ингредиент воздуха? А. Кислород. Б. Углекислый газ. В. Водород. Г.